От меня вечёр Лиила равнодушно уходила. Я сказал: "Постой, куда?" А она мне возразила: "Голова твоя седа". Я насмешницы нескромной отвечал: "Всему пора. То, что было муску с тёмной, стало нынче комфара". Но Лиила неудачным посмеялась и рячам и сказала: "Знаешь сам, сладок мускус новобрачным конфара годна гробам